Маркус Шлоссе. Земли его светлости простирались от восточного побережья Серебряного моря до пиков колючих гор. Границы владений были обозначены высокими столбами, на вершином которых служила бронзовая скульптура пурпурного дракотема, ванзившего когти в бандиты из скудных земель. Для охраны владений его светлости и ухода за пограничными столбами к двору были приписаны две команды чистильщиков. В то время как первая команда была на дежурстве, вторая помогала челяди замка. В поход с чистильщиками всегда отправлялась одна женщина, как правило, некрасивая вдова, в обязанности которой входило приготовление еды, стирка и ремонт одежды. Чистильщики звали её мама. Главный над чистильщиками был брат управлятеля замка его светлости Маркус Шлоссе. Он отличался недюжинной физической силой, не терпел неповиновения ни и никогда не нарушал данного им слова. Однажды управлятель замка позвал к себе Маркуса. Маркус и Филипп были внешне удивительно похожи. На первый взгляд их можно было различить только по одежде, но тот, кто знал их по-настоящему, удивлялся тому, как при внешнем сходстве они были такие разные. Вся прислуга и охрана замка носили костюмы фиолетового цвета. Это был цвет его светлости, и его предписывалось носить всем придворным. Филипп не был исключением. Маркус всегда был одет в серую форму чистильщиков. Филипп был зовит крупными прядями а на лоб спускалась густая челка. Маркус привык коротко стричься. Филипп был многословен. Маркус без веской причины рот не открывал. Филипп шлосся. Принял Маркуса на кухне. Пока вокруг них крутились пропитанные запахом кухни кухарки, Маркус и Филипп хорошенько выпили и съели гору мяса с овощами, а когда все разошлись по домам, Филипп подлил брату красного крепленого вина и произнес... У меня к тебе дело. Он приблизил лицо вплотную к лицу брата. Мне нужен ребёнок. Маркус на секунду оторвался от пережёвывания фаршированного ягнёнка. Девочка, невозмутимо продолжил Филипп, только что родившаяся, здоровая. Он похлопал брата по плечу и ушёл. Такое поведение можно было бы назвать странным в отношениях между другими людьми. Но между Филиппом и Маркусом не было ни договорённого, или полусказанного. Разговор был закончен, задача поставлена, а всё остальное было неважно. Маркус сразу послал посыльного к Рогиру. Высокий с плоским лицом и маленькими широко расставленными глазами, этот чистильщик не отличался умом, но был послушен и исполнителен, как хорошо дрессированная собака. Маркус не знал, зачем его брату девочка младенец, да его это и не интересовало. Он соврал Рогиру, что его хороший знакомый ищет кормилицу для своей дочери. Она хочет, чтобы у кормилицы была девочка не старше 2-3 недель, и ещё, важно, чтобы кормилица была мать-одиночка. Попросив Рогира повторить задание и убедившись, что тот всё запомнил, Маркус пошёл домой, а Рогир сразу двинулся к городской началешке. В помещении на члешке было переполнено до отказа. Лежаков на всех не хватало, и бездомные спали прямо на полу. В воздухе воняло потом и испражнениями. Рагир, бесцеремонно перешагивая через спящих, подошёл к лежаку в углу на члешке, сел на край и тронул спящего за плечо. Из подрванного одеяла выглянула взлохмаченная голова. Это была женщина лет 50 с большой чёрной родинкой на кончике носа. "Это ты, Рагир?" Что случилось? Рогер молча откинул край одеяла. Рядом с женщиной лежал закрученный в тряпке ребёнок. Откуда он у тебя? Женщина испуганно замаргала. Рогер положил ей руку на плечо и силой сжал. Лицо женщины перекосилось от боли. Отпусти! Больно! запищала она. Откуда у тебя ребёнок? повторил угрюмо Рогер. Я нашла её. Что значит нашла? Где? Лицо женщины побледнело, казалось, ещё немного и она потеряет сознание. Рогир убрал руку, женщина охнула и заплакала. Несколько дней тому назад перед домом брата произнесла она сквозь слёзы: "Лежала на ступеньках у моего брата трё дочь, зачем им столько?" Вот я её и взяла. Рогир вытер рукавом лоб. "Жарко тут у вас. Чем кормишь?" Жена брата даёт. Рогир посмотрел на женщину. Слушай, я отойду ненадолго. А ты никуда не уходи пока. Хорошо? Казалось, что его маленькие, как буравчики, глаза проделают в ней две дырки. Несчастная под его взглядом съежилась, как будто стало меньше от страха. Рогер прикрыл ребёнка одеялом и пошёл к Маркусу. Он коротко рассказал ему о женщине в ночлежке и о девочке. Маркус внимательно выслушал, его вытряхнуло из кошелька кучку монеты и протянул Рогеру. «Иди к ней. Скажи, что я беру ее мамой. Пусть завтра в обед придет ко мне. Девочку забери и жди возле ночлежки. Сделай все чисто, без свидетелей». Когда Рогир ушел, Маркус вытащил из ящика лист бумаги, написал на нем несколько слов, сложил и, разогрев немного смолы, запечатал. «Вард!» — крикнул он в окно. «Отнеси Филиппу!»